Глава 12. Словно неожиданный порыв ветра пробежал среди собравшихся, начиная с возмущённого фырканья приора Роберта и кончая полунасмешливым шёпотом и шуршуканьем послушников. Котфаил, лучше других, было видно, что фальк Эстли совершенно сбит с толку. Похоже, он лишился дара речи и стоял тупо глядя на свои руки, словно нечто, что он уже считал своим, Выскользнули из них, оставив его ни с чем. Когда к нему наконец вернулась способность говорить, он вымолвил то, что казалось бы от него и ожидали, но как-то уж неуверенно, словно охваченный сомнениями и паникой. "Милорд, это бред. Мальчик лжёт. Он вам ещё и не такое скажет", разумеется, кутрат священник. "К нам его привели монахи из Билдвоса, спросите их сами, они подтвердят". Какие тут могут быть вопросы? Это грех так клеветать на святого человека. Так клеветать, разумеется, тяжкий грех, согласился аббат Радульфус, сдвинув брови и переводя строгий взгляд на Ричарда. Подумай, Ричард, прежде чем повторишь свои слова, быть может, это просто уловка, имеющая целью остаться с нами в монастыре. Подумай, Ты не будешь за это наказан. Быть может, ты обманулся или тебя ввели в заблуждение. Всё это простительно. И об этом я позволю себе напомнить сэру Фальку. Однако, если ты, Ричард, не скажешь сейчас правду, тебя сурово накажут. Я сказал правду, стоял на своём Ричард, гордо подняв подбородок и глядя прямо в глаза аббату. Я говорю правду, клянусь. Я сделал то, что от меня требовали, потому что твёрдо знал о том, что этот отшельник никакой не священник, и что совершённый им обряд не будет считаться законным. С чего ты это взял? гневно воскликнул Фальк, уже оправившийся от недавнего смущения. Кто тебе это сказал? Милорд, всё это детские выдумки, он лжёт. Что же? Отвечай, вымолвил аббат Радульфус, не сводя с Ричарда глаз. Откуда ты это узнал? Кто сказал тебе это? Ответить на эти вопросы Ричард никак не мог, не выдав при этом Гиотсинта и не навдя погони на его след. Поэтому, как можно вежливее, он произнёс: Отец, я всё расскажу, но только вам и не здесь. Пожалуйста, верьте мне, я не лгу. Я верю тебе, Ричард, промолвила бат, к великому облегчению мальчика, которого уже стало бить нервное дрожь. Верю, что ты говоришь что, что тебе рассказали и что ты считаешь это правдой. Однако это куда серьёзнее, чем ты можешь себе представить, и требует выяснения. Человек, против которого выдвигается такое обвинение, имеет право сам говорить в свою защиту. убедить нас в своей невиновности. Завтра с утра я сам поеду к отшельнику и спрошу его обо всём. Всё это можно и должно проверить. Надеюсь, это будет не безинтересно и вам, ми лорд, дабы убедиться в том, состоялся ли на самом деле обряд бракосочетания. Но я должен предупредить вас, твёрдо добавил аббат, что этот брак, даже если он состоялся, Может быть, расторгнут, поскольку обряд так и не был доведён до конца. Что ж, попытайтесь, ответил Эстли, выдавая себя за головой. Но мы будем стоять на своём. Однако я признаю, что слова мальчика следует проверить, ибо мы не можем оставлять никаких сомнений. В таком случае, не соизволите ли вы, сэр, встретиться со мной завтра после заутрени? у скитаа-отшельника. Нам обоим следует послушать, что скажет Кутрет. Я уверен, что вы совершенно искренне считали этого человека настоящим священником, имеющим право заключать браки и хоронить. Оставим пока этот вопрос, тем более что Ричард утверждает обратное. Давайте просто проверим. На это Фалькуэс ли было нечего возразить? Кот Фейл подумал, что у Фалка не имелось причин отказываться от проверки, ибо потрясение, вызванное подозрением в обмане, требовало устранить малейшие сомнения. Однако Эстли не удержался от последней попытки сохранить Ричарда за собой и протянул руку к мальчику. "Я приду на эту встречу", заверил он, "хочу убедиться, что мальчик ошибается. Но сегодня, как мой зять, он должен поехать со мной". Рука Фалька легла на плечо Ричарда, но мальчик стал вырываться. Тут уж брат Павел не сдержался. Он вышел из толпы и властно притянул Ричарда к себе. Ричард останется здесь, твёрдо вымолвил аббат. Его отец доверил мальчика мне, а я его пока не отпускаю. Чей же он зять и муж, нам ещё следует выяснить. Фальк вновь побогровел от гнева. Надо же, он едва не поймал мальчишку, а теперь всё идёт прахом. И так долго готовившаяся сделка с леди Дионисией того и гляди сорвётся. Нет, он не сдастся так просто. Немного ли вы берёте на себя Миллорт Аббат, отрицая права родственников, вопросил он, ведь вы не связаны с мальчиком кровными узами. Я уверен, у вас есть свои далеко идущие планы на его землю и имущество. Вам невыгодно его женитьба. Вы хотите держать его тут, при монастыре, чтобы он не знал другого мира, и как робкая овечка пошёл по предначертанному вами пути, став послушником, а вы завладеете всем его достоянием. Если так увлёкся своими обвинениями, а все собравшиеся были столь поражены его неслыханной дерзостью, что никто не обратил внимания на человека, который только что появился у ворот при Вратницкой. Все взоры были устремлены на Эстли, в то время как никем не замеченный Хью Берингер привязал своего коня и спешился у ворот. Сделав десяток шагов по двору, он заметил взмыленных после долгой скачки, но уже подсыхавших серого жеребца и черного пони. Ими уже занялся конюх, который все время поглядывал на толпу, собравшуюся у стены монастыря. Проследив его взгляд, Хью и сам увидел это удивительное зрелище. Лицом к лицу стояли Аббат и Фальк Эстли. Они явно не поладили. Брат Павел обнял перепуганного насмерть мальчика, а им был никто иной, как пропавший Ричард Людл. Аббат Радульфус, с презрением выслушивавший поток оскорблений, Первым заметил шерифа, глядя поверх головы своего дерзкого противника, что при высоком росте аббата не составляло никакого труда, он вымолвил чеканя слова: "Я уверен, что шериф с должным вниманием отнесётся к вашему делу. Ему будет также небезраз интересно узнать, каким образом Ричард оказался прошлой ночью у вас в Лейтане". Так что все ваши претензии изложите шерифу. Фалк резко повернулся на каблуках, едва не потеряв равновесие. Через двор к ним и впрямь шёл шериф, его чёрные волосы сбились на лоб, взгляд был устремлён на Фалка. Вот и отлично, ми лорд, дружелюбно воскликнул Хью. Как я посмерю, вы отыскали и привели назад пропавшего мальчика. которого я так и не нашёл у вас в Лейтане. Я как раз приехал доложить аббату, который является опекуном Ричарда, об очередной своей неудаче, а вы, как выясняется, сделали за меня всю работу, покуда я ездил впустую. Очень мило с вашей стороны. Я учту это обстоятельство при рассмотрении дела о похищении и укрывательстве мальчика. «Похоже, не лгала таки лесная птичка, что пропела мне на ухо, мол, Ричард в Лейтоне, хотя я его и не нашел там, и все как один утверждали, что его там никогда не было. Я приехал в Лейтон по тракту всего через полчаса после того, как вы, милорд, уехали оттуда какой-то другой дорогой». Шериф перевел взгляд на прижавшегося к брату Павлу мальчика и на его перепачканное лицо... Затем остановил взгляд на аббате. Как Ричард себя чувствует, милорд, после того, как посидел в заточении? Не причинили ли ему вреда? Он вполне здоров, ответил аббат Радульфус. Однако тут есть одно затруднение. По всей видимости, прошлой ночью в Лейтене был совершён обряд бракосочетания Ричарда с дочерью сэра Фалька. Ричард пошёл на это добровольно, Но по его словам, этот брак незаконный, поскольку отшельник Кутра, совершивший обряд, не является священником. Что вы говорите? удивился шериф и едва не присвистнул. Он повернулся к фальку, который, прикусив язык, настороженно наблюдал за происходящим. А что на это скажете вы, милорд? Скажу, что это несусветная чушь. Отшельник появился у нас вместе с монахами из Бильдвоса, и я не слыхал о нём ни одного худого слова, и не верю, что он обманул нас. Мы всецело доверяли ему. В этом я не сомневаюсь, насмешливо сказал аббат. Если он и обманул вас, то вы, столь жаждавшие этого брака, разумеется, ничего не знали об обмане. Но Ричард, я полагаю, не желал этого брака. — спросил Хью, усмехнувшись. «Этого нельзя оставлять. Мы должны узнать правду. Мы придерживаемся того же мнения», — согласился Аббад. «Сэр Фальк дал мне согласие встретиться у скита-отшельника завтра после заутренни и выслушать объяснение Кутреда. Я как раз собирался послать за вами, милорд-шериф, дабы изложить вам суть дела». и просить поехать завтра вместе со мной. А со всем этим, — Аббат властным взглядом обвел внимавшую ему толпу, — надо заканчивать. Если вы, Хью, соизволите отужинать со мной, то услышите обо всем случившемся. Роберт, пусть братья разойдутся. Сожалею, что нынче вечером наш покой был нарушен. Брат Павел. Аббат взглянул на Ричарда, вцепившегося в ряс у монаха и готового держаться за нее до последнего. «Уведи его, Павел. Умой, накорми и приведи ко мне после ужина. Ему есть что рассказать мне, о чем он пока умолчал. Пусть все разойдутся. Смотреть тут больше не на что». Братья стали послушно расходиться, В недоумении размышляя о том, что нарушила их вечерний распорядок, разумеется, не обошлось без перешёптывания в общей комнате и оживлённого обсуждения в последующие дни в час отдыха перед полуденной трапезой. Брат Павел увёл своего вновь обретённого подопечного, дабы умыть его и привести в надлежащий вид, чтобы тот после ужина предстал перед аббатом. Эймер Бассье который со злобным удовольствием взирал на крушение чужих надежд, словно ему самому стало от этого легче, равнодушно повернулся и пошёл через двор в странно приимный дом. В эту минуту нечто заставило Котфаеля обернуться, однако он не увидел того, кого искал глазами. Рейфа из Ковентри нигде не было. Котфаэль сообразил, что тот, видимо, Тихонько удалился ещё прежде, чем события во дворе достигли своей кульминации. Неужели ему было не любопытно? Неужели он нашёл в себе силы отказаться от такого необычного зрелища? Или он услышал нечто важное для себя и не мог ждать? Фальк Эстли всё ещё медлил, стоя перед шерифом в нерешительности и как бы не зная, что ему делать. объяснять, оправдываться или молча уйти или всё же сказать несколько слов на прощание. Итак, ми лорд, до завтра, коротко бронил он, как и обещал. Я приеду к скиту отшельника. Вот и отлично, вымолвил Хью. И вы меня очень обяжете, если известите обо всём его покровительницу. Быть может, леди Дионисия захочет присутствовать. при завтрашней встрече а сейчас ми лорд не смею вас задерживать если понадобитесь я знаю где васыскать ваше счастье что с ричардом ничего не случилось ибо несадейное зло забывается быстро надеюсь ничего новенького вы не замышляете фалк пошёл за лучшее промолчать учтиво поклонившись аббату Он повернулся и потребовал своего коня, после чего сел в седло и неспешно выехал за ворота. Брат Катфаэль, которого аббат пригласил в свои покои после ужина, по дороге, повинуясь некоему инстинкту, решил заглянуть в конюшню. Чёрный пони Ричарда спокойно стоял в своём стойле, как следует обтёртый и вымытый после тяжёлых скачки, А также хорошо накормленный. Однако гнедово жеребца с белой звёздочкой на лбу на месте не было, равно как и его упряжи. Похоже, какое-то неотложное дело заставило Рейфа из Ковентри отправиться в дорогу. Умытый, вычищенный и умиротворённый тем, что наконец-то он дома, Ричард сидел на низком стульчике под ля аббата и рассказывал свою историю, точнее, ту её часть, которую считал возможным рассказать. Мальчика внимательно слушали. Помимо аббата Хью Берингера и брата Катфаэля, приглашённого по настоянию шерифа, присутствовал и брат Павел, всё ещё опасающийся выпустить своего подопечного из поля зрения. Ричард терпеливо и даже с удовольствием перенёс утомительную процедуру мытья и переодевания, в результате чего перед аббатом предстал чистенький, сияющий мальчик. В рассказе Ричарда были кое-какие пробелы, и он знал, что ему станут задавать вопросы. Однако аббат Радульфус был благородного рода и принимал во внимание, что не к лицу порядочному человеку выдавать тех, кто помог ему, и даже тех слуг, что причинили ему вред по приказу своих хозяев. Не согласишься ли ты опознать тех двоих парней, что схватили тебя и отвезли в Рокситер, спросил Хью. Ричард испытал искушение отомстить рыжему негодяю за тумаки и насмешки, однако отверг этот путь как недостойный благородного человека. Боюсь, не смогу, сказал он. Уже темнело. Шериф не настаивал. Кто-нибудь помогал тебе убежать из Лейтона, осведомился аббат. Едва ли ты обошёлся своими силами. Ответить оказалось не так-то просто. Скажи он правду в этих стенах, среди друзей, Хельтруде бы это не повредило. Однако, если об этом когда-нибудь узнает её отец, девушке не позавидуешь. Лучше уж придерживаться того, что должна была утверждать сама Хельтруда, мол, дверь случайно забыли запереть, и он убежал без посторонней помощи. От Катфаэля не ускользнул легкий румянец на щеках мальчика, когда тот излагал эту часть своего приключения коротко и без прикрас. «Знал бы Фальк, какую скользкую рыбку он поймал!» — усмехнулся Хью. Но ты ещё не рассказал нам, зачем уехал из оббатства и о том, кто сообщил тебе, что отшельник обманом выдаёт себя за священника. Наступил решающий миг. Ричард ещё раньше пытался что-нибудь придумать, покуда брат Павел по-свойски учил его уму разуму, дабы склонить к послушанию и порядку и растолковать пагубные последствия проистекающие из пренебрежения именем. Ричард настороженно поглядел на аббата, бросил короткий взгляд на шерифа, чьи поступки как представителя светской власти были куда менее предсказуемы, и искренне вымолвил: Отец, я обещал всё рассказать вам и никому другому. Дело в том, что есть один человек, которому мой рассказ может сильно повредить, а насколько я знаю, Он этого никак не заслуживает. Я не могу подвергать его опасности. Я не требую от тебя нарушать клятву, угрюмо проговорил аббат. Завтра я выслушаю твоё признание. Я рад, что ты поступил благородно и ценю твоё доверие. А теперь тебе лучше отправиться в постель, ибо ты нуждаешься в отдыхе. Уведи его, брат Павел. Ричард учтиво поклонился, радуясь, что легко отделался. Однако, проходя мимо шерифа, он остановился, словно нечто беспокоило его. — Милорд, вы сказали в Лейтоне, и все отрицали, что я там был. Это понятно, они боялись. Но неужели и Хильтруда тоже? Хью умел быстрее многих сопоставлять факты, но если и догадался о чем-либо, то не подал вида. — Это ты про дочь Эстли? — спросил он равнодушно. — Я не говорил с ней, и ее в Лейтоне уже не было. — Не было. Значит, ей не пришлось лгать. Должно быть, она уехала потихоньку, как только ее отец отправился в погоню за ним. Ричард учтиво пожелал всем доброй ночи и с легким сердцем отправился спать. Его выпустила Хильтруда. Это ясно как день. заявил Хью, едва дверь за мальчиком затворилась. Она такая же жертва, как и он. Теперь кое-что проясняется. Ричардо схватили на краю Эйтнского леса, когда он возвращался в аббатство. И как раз в Эйтнском лесу находится сторожка лесничего и скит отшельника Кутрода. К отшельнику мальчик не заезжал. Кто, как не дочь Эйлмунда, явилась около полудня в Шрузбери? Вынудил меня срочно поехать в Лейтон, куда я собирался лишь завтра. Откуда у неё сведения, она толком не объяснила. Молодой прохожий крестьянин сказал ей, что видел в Лейтоне мальчика, который вполне может оказаться Ричардом. Скорее всего, Ричард так и не признается, зачем уехал из-за бадства и кто сообщил ему, что кудрит не священник. Милорд, мне кажется, что кое у кого не будем называть его имени. Из наших знакомых есть верные друзья. Надеюсь, они столь же справедливые судьи. Итак, завтра, слава богу, мне не нужно заниматься поисками. Ричард наконец с дома у вас, а сказать по правде, я уверен, что второй человек, которого я искал, никуда не денется. Как бы то ни было, на завтра у нас есть дело. Посмотрим, что это нам даст. Сразу по окончании заутренней они сели на коней и отправились в путь. Аббат Радульфус, Хью Берингер и брат Катфаэль, который так или иначе собирался заехать в сторожку Эйлмунда, дабы убедиться в том, что лесничий идет на поправку. Не так уж часто удавалось Катфаэлю совместить свои, так сказать, служебные обязанности с тем, чтобы удовлетворить любопытство. Этой поездкой к Атфаэль был обязан их Юберенгору, ибо тот был не прочь иметь лишнего свидетеля с острым глазом, способного заметить каждую мелочь и оказать неоценимую помощь. Утро выдалось необыкновенно ясное, да вешнего тумана как не бывало, тянуло свежим сухим ветерком, который гнал по лесным тропинкам опавшие листья и шевелил те, что всё ещё держались на ветках. Кроны деревьев горели на первом моростце огненным багрянцем. Котфаэль подумала о том, что пройдёт ещё пара недель и не будет у гиацинта укрытие в лесу от незваных гостей, ибо даже дубы тогда обронят свою листву. Правда, через денёк другой, благодаря не Господу, Эймер Бассей, наверное, прекратит поиски, смирится и уберётся в усадье, дабы не упустить своей выгоды дома. Дела его отца давным-давно уже лежало в окованном гробу, и хотя с Эймером было всего двое слуг, ему достался отличный конь Дрога, да и в насилчиках у него не должно быть недостатка, ибо их можно нанять на любом постоялом дворе. Щет на Эймера обшарил все окрестности и выказывал теперь явные признаки раздражения. Таким образом, Гиацинт и не подозревал, сколь близка долгожданная свобода. который он без всякого сомнения заслужил, ведь именно он сообщил Ричарду о том, что Кутред не тот, за кого себя выдаёт. Гиацинт бродил с Кутредом по дорогам Англии и познакомился с ним задолго до того, как они появились в Билдвосе. И Гиацинт вполне мог знать о своём досточтимом хозяине нечто такое, чего не знал никто другой. Старый густой лес скрывал от их глаз скит отшельника, покуда они не подъехали почти вплотную. Неожиданно деревья расступились, и глазам их открылась небольшая зеленая прочесть, низкая неровная изгородь вокруг огорода и серый каменный домик со следами недавнего подновления. Дверь в дом была распахнута, как это всегда водилось у Кутреда «Заходи, кто хочешь», На частичного сделанном огороде никто не работал, из дома не доносилось ни звука. Приехавшие спешились у ворот и привязали коней. Должно быть, Кутред находился внутри и молился в одиночестве. — Вы идите первым, отец Аббат, — сказал Хью, пропуская Радульфуса вперед. — Здесь скорее вы в своем праве, чем я. Проходя под низкой каменной притолокой, Аббат поневоле пригнул голову. Внутри он на мгновение остановился, давая глазам привыкнуть к полумраку. Через единственное узкое окошко сочился утренний свет, приглушённый от того, что скит был окружён высокими деревьями. Очертания предметов обстановки угадывались с трудом: узкая ложа у стены, небольшой стол из камня, несколько горшков, тарелка, чашка и глиняная миска. Через пустой дверной проём, ведущий в часовню, в свете горящей лампадаы был виден каменный алтарь, однако всё прочее скрывала темнота. Лампады едва теплилось и почти не давала света. "Кутрат!" крикнул аббат в темноту. "Где ты? Аббат из Шрусбери приветствует тебя именем Господа". Никакого ответа. лишь слабое эхо. Хью вошел следом за аббатом и приблизился ко входу в часовню. Здесь он замер, тяжело дыша. К утра Твивпрямь был в часовне, однако он не молился. Отшельник лежал навзничь перед алтарем, ногами к выходу, словно упал или был отброшен, когда направлялся наружу. Полы его рясы задрались, обнажив мускулистые ноги, На груди виднелось продолжительное тёмное пятно крови в том месте, куда вонзился кинжал. Лицо отшельника, обрамлённое спутанными чёрными волосами и бородой, было искажено гримасой не то гнева, не то предсмертной муки. Крепкие зубы оскалены, глаза полуоткрыты. Руки кутра до были раскинуты, под левой правой кистью на каменном полу лежал длинный кинжал. Словно он выпал из руки при падении. Был ли кутра священником или нет, он уже ничего не мог сказать в свою защиту. Бесполезно было трогать его, ибо без всякого сомнения он умер уже несколько часов назад, причём насильственной смертью. Помоги ему, Бог, хрипло прошептал аббат, застывший над покойником. Бог милостив кубиенным. Кто же мог решиться на такое? Хью встал перед убитым на колене и потрогал его. Тело Кутрада уже остыло и стало коченеть. Теперь нельзя было потребовать ответа от отшельника Кутрада, и никто ничего не мог сделать для него в этом мире. На нет и сюда нет. Он мёртв уже несколько часов, не как не меньше, сказал шериф. Это уже второй убитый у меня в графстве, а я ещё и убийцу первого не нашёл. Господи, помилуй, что за дьявольщина кроется в этом лесу? Неужели это связано с тем, что рассказал нам мальчик? Сокрушённо спросил аббат: Неужели кто-то опередил нас, дабы не дать отшельнику выступить в свою защиту и похоронить правду вместе с ним? «Я понимаю, они составили целый заговор с этим браком, дабы завладеть землей. Но неужели они зашли так далеко, что решились на смертоубийство?» «Если это и впрямь убийство», — вслух, но с сомнением заметил брат Катфаэль, «скорее для себя, нежели для остальных». Все это время он молча стоял у входа в часовню, внимательно осматривая помещение, — которая отлично помнил со времени своего прошлого посещения. Обстановка была столь бедной, что он удержал в памяти всё до мелочей. Часовня была больше жилой комнаты. Здесь вполне можно было ходить и даже сражаться. Занята была лишь восточная стена, в которой имелось крошечное квадратное окошко. Под ним находил салтарный камень, на нём стоял резной ларец На крышке которого покоился серебряный крест, а по обе стороны от него два подсвечника с незажжёнными свечами. На камне перед лардцом теплилась лампада, она стояла прямо перед ним. Но ведь раньше перед лардцом было пусто. Котфаэлю показалось странным то обстоятельство, что казалось бы тут была борьба, но алтарь в полном порядке. Котфаэль отметил про себя, что пропала всего одна вещь требник в кожаном переплёте с светиеватым теснённым орнаментом, тот самый требник, который было бы не стыдно иметь и принцу. Хью встал с колен и отошёл к входу в часовню, осматривая её вместе с Котфаэлем. Они были здесь вместе и теперь могли сравнить свои наблюдения. У тебя есть основания сомневаться? Бросил он короткий взгляд на Катфаэля. Насколько я понимаю, Кутрет был вооружён, сказал Катфаэль. Хью тоже заметил длинный кинжал, что находился под левой рукой отшельника. Хью не стал его трогать. Убедившись в том, что тело уже коченеет, он вообще не стал тут ни к чему прикасаться. Когда отшельник упал, он выронил оружие. Это именно его кинжал. И Кутред пролил кровь. На клинке есть следы, причем это не его кровь. Что бы здесь ни случилось, это не был подлый удар в спину. Сомневаться в сказанном не приходилось. Рана была чуть повыше сердца, запекшаяся кровь залила всю грудь. Кинжал, которым закололи Кутреда, был вынут из раны, откуда свободно вытекала кровь. Клинок же Кутреда, лежавший на полу, Был лишь чуть-чуть обогрёнок кровью, и всего несколько капель упали с него на каменный пол. Вы говорите, что здесь был бой? спросил аббат, выходя из зацепинения. Но откуда у святого отшельника оружие? Даже при встрече с разбойниками святой человек должен уповать не на оружие, но на милость Господню. Если здесь и побывал разбойник, то разбойник весьма странный, промолвил Котфаэль. Он не украл ни серебряного креста, ни подсвечников, они даже не упали во время борьбы. Разве ж он вновь поставил их на место? Верно, согласился аббат. Он убил не для того, чтобы ограбить, но тогда зачем? Кому понадобилось убивать святого человека? у которого нет ничего своего, кроме алтарных украшений и принадлежностей. Он тихо жил среди нас, и как говорят, любой мог прийти к нему со своими бедами и тревогами. Кому он помешал? Быть может, тот же человек убил и дрога басе, или чего доброго в наших краях уже двое убийц. Не будем забывать о слуге отшельника. Хмуров вставил хью Берингер: "Мы так и не нашли его". Я уже думал, что он подался на запад, куда-нибудь в Уэльс. Однако вполне возможно, что он всё ещё здесь. Кое-кто мог повелеть ему и дать убежище. И у меня есть некоторое основание считать именно так. Если он и впрямь тот самый Виллан, что сбежал от Бассе, то у него были веские основания избавиться от своего господина. А Кутрет который отказался от него, узнав, что приютил негодяя, проведал, скажем, где тот скрывается. Так что у этого парня был повод убить и отшельника. Всё это лишь предположение, однако их нельзя скидывать со счетов. Когда Фаэль подумал, что ни Элмюнд, ни Аннет, ни, конечно, Ричард не станут рассказывать о гиацинте до тех пор, Пока Эймер Бассе не уедет в свой Нортгемптоншир, и пока Гиацинт не сможет выйти из своего убежища и говорить в свою защиту, а здесь Лишон Катфаэль точно знает, где всё это время находился Гиацинт, и что в скиту отшельника его наверняка не было. За Гиацинта можно было не беспокоиться, но жаль, что в своё время Катфаэлю не позволили признаться во всём Хью Беренгару. Солнце уже поднялось, и его лучи пробивались сквозь листву, освещая распростёртое на каменном полу тело. Складки поношенной чёрной рясы Кутрода были скомканные, словно их смяла сильная рука, посреди те мнело кровавое пятно. Котфейль склонился и раздвинул слипшиеся складки. Здесь убийца вытер свой кинжал, Перед тем как вложить его обратно в ножны, изрёк он: "Дважды подхватил хью, углядев ещё одно такое же пятно, но не столь заметное. Человек действовал хладнокровно, тщательно вытирая орудие убийства, когда дело было сделано. Посмотри-ка сюда, на этот ларец", позвал хью к атфаэлю. Он обошёл вокруг мертвеца и приблизился к алтарю, Затем провёл пальцем вдоль крышки ларецка как раз над замком. Там обнаружилась небольшая зазубрина след от клинка, которым вскрывали ларец. Хыю снял с ларца крест и открыл крышку. Та легко поддалась. Замок был взломан, ларец пуст. Остался лишь тонкий аромат благородной древесины. Даже пыли внутри не было, ибо крышка закрывалась очень плотно. Такое впечатление, что из Лорца нечто взяли, заметил Ктфаэль. Про исчезнувшийтребник он пока молчал, хотя ни минуты не сомневался в том, что его отсутствие не ускользнуло от внимания Хью Бернгера. А вот серебро на месте. Что же такое могло храниться у бедного отшельника помимо серебра, подаренного ему леди Дианесией? Вбил два сон пришёл пешком с одной суммой. какой есть у всякого палегрима правда у его слуги Геоцинта был ещё заплечный мешок любопытно этот ларец ему тоже подарила леди Дионисия или отшельник принёс его с собой они так увлеклись осмотром помещения что совсем не обращали внимания на то что происходило снаружи впрочем оттуда до них не доносилось ни звука Потрясённые увиденным, они забыли о ещё одном человеке, который был приглашён на встречу. И вот до них донёсся женский голос. Он раздавался у них за спиной из жилой комнаты, высокий и надменный. Тот нет никакого секрета. Просто спросите у меня. Все трое в тревоге обернулись и увидели леди Дионисию. Её высокая стройная фигура заслонила им солнечный свет, из-за которого она сперва почти ничего не видела, войдя со двора в полумрак. Все трое мужчин стояли между ней и распростёртым на полу телом отшельника. Таким образом, леди Дионисия не могла видеть ничего особенного, кроме того, что шериф стоит у алтаря над открытым лардцом, подле которого находился крест. Зато это она видела отлично и вспылала гневом. Что это значит, ми лорд? Зачем вы трогаете вещи святого человека? Где Кутрет? Как осмелились вы войти сюда в его отсутствие? Вперёд выступил аббат, ещё более заслоняя своей фигурой лежавший на полу труп. Он попытался выпроводить леди Дионисиус из часовни. Мадам Вы всё узнаете, однако я прошу вас пройти в другую комнату и посидеть там. Подождите минуту, пока мы приведём тут всё в порядок. Уверяю вас, мы ведём себя самым почтительным образом. Солнечный свет, проникavший снаружи, вновь померк. Его заслонила массивная фигура фалька Эстли. Тот встал позади леди Дионисии и мешал аббату вывести её. Да она и не собиралась уходить, негодуя и возмущаясь. "Где Кутрет?" настаивала она. "Знает ли он, что вы здесь? Как вышло, что его нет в скиту? Он никогда не уходит отсюда". Лживые слова замерли у неё на губах. Леди поперхнулась. Посреди кучи тёмных складок за спиной аббата она увидела бледное пятно, то была босая нога. Глаза леди Диониси уже привыкли к полумраку. Она решительно отвела руку аббата и шагнула вперёд. Одного взгляда ей хватило, чтобы получить ответ на все свои вопросы. Кутр был здесь. На этот раз соны в прям не куда не ушёл из своего скита. Благородное лицо леди Дионисии стало серым, приобретя восковой оттенок. В одно мгновение она как-то осунулась. Леди Дионисия испустила отчаянный вопль, в котором было больше ужаса, нежели горя. Отпрянув, она рванулась к выходу и уткнулась в грудь стоявшего позади неё фалька Эстли.